Выглянув утром следующего дня в окно, я увидела, что погода подарила ещё один чудесный день. Я быстренько облачилась в спортивный костюм и в припрыжку выпрыгнула на лестницу, а затем и во двор. Утренние пробежки были одними из тех обязательных вещей, которые я старалась выполнять всегда, когда это позволяли дела. Вскоре я уже была в небольшом сквере. Без напряжения, исключительно для собственного удовольствия, я ритмично отмеряла шаги на посыпанных гравием дорожках. между старыми кустарниками, липами и лавочками со старомодными чугунными ножками. Мой миниатюрный радиоприёмник Sony слегка подрагивал от такт бега у меня на поясе. Я почти всегда брала его с собой, чтобы во время пробежек слушать музыку. Моё любимое радио Новая волна в это время передавало час классической музыки. И хотя частенько вместо настоящей классической музыки там звучали современные инструментальные обработки, я слушал его с большим удовольствием. Свежий и еще в меру прохладный воздух с каждым вдохом волной вливался в мои легкие, а затем разносился по жилам. Я сделала десяток кругов вокруг сквера и уже собиралась перейти на спокойный шаг, как из динамика на поясе донесся турецкий марш Моцарта. Мои ноги сами собой продолжили бег под бодрую мелодию, и я, не останавливаясь, отправилась на очередной круг. «На этом мы завершаем час классической музыки на радио «Новая волна», — уверенно сообщил молодой мужской голос из динамика. Надеюсь вновь встретиться с вами завтра в это же время. До свидания. До свидания. Попрощалась я с ведущим. А сейчас я передаю микрофон Юлии Смирновой, которая расскажет вам об обстановке на дорогах нашего города. Обстановка на дорогах нашего города, в отличие от классической музыки, мне была в данный момент совершенно не интересна. Я собиралась выключить радио, но тут из кустов шумным и ещё неумелым цяпканьем на меня выскочил милый пушистый щенок. Радостно высунув влажный розовый язык, он подскочил ко мне, высоко подпрыгнул и успел лизнуть мне этим языком левую ладонь. Его весёлое щемячее настроение было созвучно моему, и я радостно согласилась принять участие в его игре. Как угорелые, мы понеслись в глубь сквера. Щёнок серой магнаты Елой вертелся у меня под ногами, захлёбываясь сляем. Но через полминуты на этот звук с соседней дорожки появился другой щенок. Вемой четвероногий спутник моментально забыл меня. Их силуэт тут же исчез среди наполовину облетевших кустов. На углу улиц Московской и Лесной находится машина ГИБДД с радаром, будро сообщила Юлия Смирнова из невыключенного Sony. Очень мило с вашей стороны, что предупредили, мысленно поблагодарила её я. Моя рука потянулась к выключателю, но так и застыла в воздухе от услышанных дальше слов. Вчера около 21 часа бодрым голосом продолжала ведущая радио Новая волна Учащийся технологического техникума М на роликовой доске с большой скоростью выехал на проезжую часть улицы Старогородской в районе парка. И был сбит автомобилем ВАЗ-2108. В результате дорожно-транспортного происшествия М с сотрясением головного мозга и переломом руки доставлен во вторую городскую больницу. Из-за столкновения с фонарным столбом автомобиль получил незначительные повреждения. Водитель и пассажир не пострадали. Слова этого сообщения вихрем закружились в моей голове. 21 час. Старогородская улица в районе парка. Какого парка? Я напрягла память, но никакого другого парка на этой улице, кроме того, в котором находился изумрудный сад Алика, и где я вчера имела боевое соприкосновение с тремя молодыми людьми, вспомнить не могла. И так время и место совпадали. И самое главное, совпадали обстоятельства. Скорее всего, в городе не так уж много парней на скейтах, попадали под колёса автомобилей в течение одного дня. Я практически не сомневалась. Учащийся технологического техникума М это был близкоаллицей Аркаша. И значит, вчера убегает меня и разогнавшись под горку, он выскочил на дорогу, где и было благополучно сбит машиной. Итак, потерянные оказались сбегством всех троих вчерашних парней к концу, а вдруг появились вновь в самом неожиданном образе. Спасибо, Юля, поблагодарила я ведущую Новые волны. Если эта информация поможет мне, обещаю слушать твою передачу вместе с её глупой рекламой в течение целой недели, совершенно искренне пообещала я. Я наконец выключила свой Sony, справедливо полагая, что он вряд ли сообщит мне что-либо ещё касательно моего последнего дела. По крайней мере, сегодня. Я нежно, с чувством глубокой благодарности погладила корпус приёмника в кожаном футляре и соспешила домой.